Инфантильность. В 2011 году я решил поиграть в венчурное инвестирование. Вложил деньги в разработку мобильных игр. Передал более миллиона рублей своему давнему знакомому. Тот пообещал собрать команду и выпустить аж две игры. В голове появились грезы о топах App Store и Google Play. Мой приятель снял крутой офис, набрал людей в штат и через три месяца пришел ко мне с просьбой «да, еще столько же, а то мы все проели». Я пришел в бешенство, бросил в его адрес несколько нелицеприятных фраз и закрыл лавочку. Первые год-полтора я очень сильно на него обижался. За спиной у него говорил, что он обманщик и нехороший человек, потому что не сдержал обещания. Естественно, он оправдывался. «Приятель, ты дал деньги, я попробовал, но не получилось, так бывает». Но я не унимался. На похожие примеры я натыкаюсь почти ежедневно. Люди продолжают танцевать на граблях, влезать в сомнительные бизнесы, отдавать деньги третьим лицам, а после провала затеи перекладывать на них всю вину. Я считаю таких инвесторов инфантильными. И пока эта проблема не проработана, двигаться к богатству невозможно. Вы не сможете зарабатывать, не принимая потери. Это часть игры. Универсальная защита от нашей глупости — яйца в разных корзинах. Или по-умному — диверсификация. Если у вас кто-то просит миллион рублей на рискованное предприятие, то у вас должен быть капитал минимум 10 миллионов рублей. А у нас люди как поступают? Отдают все, что есть. Некоторые даже кредиты берут, машины, квартиры закладывают и делают ставку на красное или черное. Естественно, ставка прогорает. И они потом ходят по телепередачам, пишут гневные статьи, льют слезы. Такое поведение не может сделать человека богатым. Что еще нам помогает? Знания, логика, отрицательный опыт плюс здоровый скептицизм. Но здесь фоном проявляется инфантилизм, попытка переложить на кого-то ответственность. И над этими чувствами можно и нужно работать. Под инфантилизмом я понимаю незрелость. Люди ведут себя как дети, которых обидели и у которых что-то отобрали. С одной стороны, это действительно неприятно, когда ты договариваешься с человеком, а он тебя подводит. Но надо не забывать про ответственность инвестора. Любая инвестиция всегда несет риск, даже депозиты или ОФЗ. Если инвестор вкладывает деньги в проект, очень полезно допускать такой вариант, что эти деньги могут не вернуться. Ответственность подразумевает готовность к последствиям и к потере денег. Если инвестор куда-то вкладывается и готов потерять деньги, несмотря на данные ему обещания, когда эти деньги прожигаются или проигрываются, он принимает это с достоинством и может идти дальше. А если он не берет на себя ответственность и верит в то, что Вселенная ему принесет на лопате много денег за то, что он куда-то вложился, но теряет при этом деньги, это означает, что никто не взял на себя ответственность. То есть он возложил всю ответственность на ту сторону, которая ему пообещала Золотые Горы. Я не говорю, что вторая сторона не отвечает. Конечно, отвечает. Человек, который взял мои деньги и обещал выдать продукт, тоже должен понимать свою зону ответственности. Но мы говорим про инвестиции, и здесь ответственность инвестора больше. Как научиться брать на себя ответственность? Умом мы все понимаем, но все равно после потерь ведем себя как дети. Необходимо с самого начала продумывать последствия того, что может произойти. Приведу пример из жизни моего приятеля. Приятель с женой купили трехкомнатную квартиру на стадии котлована у очень крупного застройщика. Застройщик настолько крупный, что все были уверены. Даже Сбербанк не сомневался и был платиновым партнером этого застройщика. Если не ошибаюсь, это был пятый по величине застройщик России и третий застройщик Подмосковья. Мой приятель взял роскошную трешку в современном красивом доме за 4 с лишним миллиона рублей. Даже по тем временам цена была смешная. Покупателей тогда не удивило, почему квартира так дешево стоит. Они предположили, что раз это котлован, то и цена низкая. Но оказалось, что менеджеры уже тогда понимали, что у застройщика плохо идут дела. Продавцы брали новые деньги и за счет новых денег достраивали то, что осталось. Прошел год, поле с березкой так и стояло. Все стали беспокоиться. А потом по радио вышла программа, посвященная банкротству застройщика. Приятель ехал в машине и услышал по радио эту информацию. Он был в шоке. Позвонил в офис. В офисе ответили, что застройщик сворачивает строительство. В течение недели-двух обстановка накалилась до предела. Выяснилось, что потери у застройщика под 80 миллиардов рублей. Злости у дольщиков не было предела. Начались митинги, выходили новости по телеканалам и радио, высылались письма президенту и мэру. Это привело к результату. Дом спустя 4 года достроили. Взял ли мой приятель ответственность, когда вкладывал деньги? «Нет, не взял». Что значит взять ответственность? Он должен был понимать, что деньги можно потерять. Если бы он осознавал, что может их потерять, то когда застройщик рухнул, он бы вздохнул и сказал, «Блин, жалко, но я был к этому готов, я просчитывал этот вариант». Для меня позиция приятеля выглядит не совсем зрелой. Многие люди мыслят так, «Почему мы должны достраивать дома погорелых дольщиков за счет налогов России?» Эти дольщики же знали, на что подписываются и куда идут, почему мы теперь должны их спасать. И я с ними согласен. Дольщики рискнули ради выгоды и прогорели. Кто за это отвечает? Точно не налогоплательщики. Вернемся к главному вопросу. Что такое ответственность? Это способность видеть последствия своего собственного выбора и принять этот выбор. То есть принять не только хороший выбор «я получу домик с ключиками», но принять еще и другую сторону что я могу получить не только домик, но и чистое поле, а еще потерять деньги и заплатить банку проценты. И если я к этому готов, это и есть ответственность. Я здесь вижу только один вариант. Просчитывать готовность математически. Как раз те самые яйца в разных корзинах и не неси последнее. Можно ли заранее подготовиться к потерям психологически? Нужно представить эту картину и пережить чувство, которое у вас сложится в тот момент. Ужас, шок печаль и грусть. Но инвесторы, которых, как они считают, кинули, ведут себя, как обиженные дети. Это мешает богатеть. Они вместо того, чтобы двигаться дальше, развиваться или зарабатывать деньги и вкладывать их куда-то, продолжают жить в прошлом и не могут отпустить ситуацию и принять то, что деньги потеряны. Минимизировать потери вам поможет математика, диверсификация, чутье и, конечно, психотерапевт.